Глава семнадцатая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 очень скоро переполняло столь сильное душевное волнение, чувство единения с истинной ощущение цельности и нераздельности всего сущего и тому подобное, что оставалось только выбежать на улицу, стремглав обогнуть квартал и перехватить в ближайшем баре рюмочку меры всех вещей с содовой. Только после этой процедуры человек вновь мог спокойно воспринимать окружающую действительность. Вот какие чудо-стихи,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 Но вот вскоре после изобретения «Машины времени» руководству одной крупной корпорации по производству жидкости «Штрих» пришло в голову, что, возможно, будь в распоряжении «Лаллаф» и несколько тюбиков высококачественного «Штриха», его стихи оказались бы еще чудеснее. Не худо так же устроить, чтобы он сказал несколько слов по этому поводу. Они пустились в плавание по волнам «Времени»,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 И поэт часто путешествовал в будущее, чтобы блистать остроумием в телевизионных интервью. Разумеется, ни одного из своих великих стихотворений он так и не написал. Просто руки не дошли. Но эта проблема оказалась легко разрешимой. Время от времени корпорация по производству штриха просто отправляла Лалафу на недельку в какое-нибудь курортное место, снабдив его запасом сушеных листьев хабубры,